Глава 6. Суд над Йохимом Деветтом. Приговор и казнь. Большинство историков обычно объясняют бурной, жестокой и тиранической натурой оператора Мгыра. Нет, недостатка, особенно у авторов любителей биллитризации, в догадках и гипотезах о месте и разборках совершенно личного свойства. Теперь пришло время сказать правду, одну только правду и ничего, кроме правды.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 Результат можно было легко предсказать, ибо он был неизбежен. Если зимой силы инсургентов составляли не полных 5000 человек, то весной восстала почти вся страна. Преданного империи короля Эрвилла убили, и восстание возглавил его сын, принц Кистрин, симпатизировавший Нордлингам. Имея на фланге десант пиратов из Скеллиге с фронта наступающих из Сидариса Нордлингов, а на тылах повстанцев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 Неспособность и глупость Деветта имели также чисто психологический аспект. Лопнул миф о непобедимости Нильфгарда. К армии нордлингов начали сотнями присоединяться добровольцы. Россиф де Монтолон. Северные войны. Миф, ложь и полуправда. Чего уж скрывать, Ярре был сильно разочарован. Воспитание в храме и его собственная открытая натура привели к тому, что он верил в людей. в их доброту, благожелательность и бескорыстие. От этой веры мало что осталось. Он уже две ночи проспал во дворе, в остатках стогов, а теперь дело шло к тому, что таким же образом он проведёт и третью ночь. В тех сёлах, где он просил пустить его на ночлег, на отвечали либо угрюмым молчанием, либо ругательствами и угрозами. Не помогало, когда он говорил, кто он и какова цель его странствий. Очень, очень разочаровали его люди. Смеркалось быстро. Паренек быстро шагал по тропинке среди полей. Высматривал сток, отчаявшийся и убитый перспективой очередной ночи под открытым небом. Правда, март выдался исключительно теплым, но ночью становилось по-настоящему холодно. И по-настоящему страшно. Ярре глянул на небо, на котором, как и каждую ночь уже почти неделю, видна была красно-золотая пчела кометы, пересекающей небо с запада на восток, И протянувшийся за ней мерцающий огненный хвост. Интересно, думал Яры, что в действительности может предвещать это удивительное, упоминаемое во многих пророчествах явление. Задерживаться он не стал. Делалось всё темнее. Дорожка шла вниз, в заросли кустов, принимающих в полумраке самые причудливые очертания. Снизу, оттуда, где было ещё темнее, веяло холодом, неприятным запахом гниющих трав и чем-то ещё. что-то очень нехорошим. Я расстановился, попробовал убедить себя, что по спине и плечам ползает не страх, а холод. Впустую. Берега заросшивало зняком и искривлёнными ивами канала чёрного и блестящего, как свежевылитая смола, стягивал невысокий мостик. В тех местах, где балки прогнили и провалились, зияли продолживатые дыры. Перила были сломаны, стойки погружены в воду. За мостиком ивы росли плотнее. Хоть до настоящей ночи было ещё далеко, хоть далёкие луга за каналом всё ещё светились, висящей на стеблях трав пряжей тумана, здесь, меж жив, царила тьма. Во мраке я рыни чётко различал развалины какой-то постройки, вероятно, мельницы, шлюзы или угри-коптильни. Надо перейти мостик, подумал он. Ничего не поделаешь, надо Хоть и кожей чую, что там в восьми затаилось что-то недоброе, на другую сторону канала перейти надо. Я просто обязан перейти канал, как это сделал бы мифический вождь или герой, о котором я читал в исслевших манускриптах в храме Мелитале. Перейду канал и тогда, как там было? Карты брошены? Нет, кости брошены. Позади останется моё прошлое, впереди раскинется моё будущее. Он ступил на мостик и тут же понял, что предчувствие его не обмануло. Понял ещё прежде, чем увидел и услышал. "Ну что?" прохрипел один из тех, что загородили ему дорогу. "Не говорил я, говорил мало, посидеть малость и кто-нибудь притопёт". "Верно, культих". Второй из вооружённых толстыми палками типов слегка ощепилявил. "И верно, ты у нас не хуже ворожей аль-волхва, ну, прохожий сам один идёт. Давай ещё там у тебя есть?" Господи, брате, своей или дёрнуть тебя придётся. У меня ничего нет, что было сил крикнул Ярр, хоть и не велика была надежда на то, что кто-нибудь услышит и примчится на выручку. Я, бедный странник, у меня нет ни гроша в кармане. Что ж, отдавать-то вам палку эту, одежду и эн ты тожеть, сказал Шепелявый, и в его голосе было что-то такое, что заставило Ярра вздрогнуть. Поэтому к надо бы на тебе знать,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 Его парализовало и поразило сознание того, что все это бессмысленно, и никто ему не поможет. «Нож у меня, говорю!» «Это ж надо!» — усмехнулся Шепелявый, подходя ближе. «Нож у него, видишь ты! Кто бы мог подумать!» Ярре не мог бежать. Ужас превратил его ноги в два врытых в землю столба. Горло петлей стянул спазм. «Окей!» Вдруг крикнул третий молодым и удивительно знакомым голосом. «Я ж его на вроде бы знаю. Ну, да, конечно ж, знаю я его. Отстаньте, говорю, знакомый это. Ярре, ты меня узнаешь? Мельфия. Эй, Ярре, узнаешь друга Мельфи?» «У... -у узнаю». Ярре изо всех сил боролся с отвратительным, неодолимым, незнакомым ему раньше ощущениям. Только когда почувствовал боль в бедре, которым ударился о бревна моста, понял, что это за ощущение. Ощущение потери сознания. «О, вот так неожиданность!» — повторил Мельфи. «Вот те случай, так случай. Ох, глянь-ка! Своечка случилось встренуть. Из Эландера, знакомца? Друга? А, Ярре!» Яр проглотил кусок твёрдый и тягучий, словно подмёт косоланины, который его угостила странная компания. Заел печёной репой. Он не ответил, только кивнул в сторону окружающий костёр шестёрки. И куда ж ты направляешься-то, Ярре? В вызему. Ха, так и нам ведь в вызему. Вот совпадение это. А Милтон? Ты Милтона-то помнишь, Ярре? Ярре не помнил. Не был уверен, видел ли его вообще когда-нибудь.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 Так Мельфи, вместо того, чтобы в поте лица своего познавать секреты чтения и чистописания, в поте того же лица строгал клёпки в мастерской отца. А когда Яр выучился и по рекомендации храма был принят на должность помощника писца в городском суде, Бондарь сын по примеру отца кланялся ему в пояс, совал презент и демонстрировал дружбу. В зиму идём, продолжал своё повествование Мельфи. В армию? Все мы туда как один в армию идём. Вон те, понимаешь, Мельтон и грибок сыновья Кметовы по данной повинности набраны. Сам знаешь? Знаю. Яr окинул взглядом кметовых сыновей, светловолосых, одинаковых как братья, грызущих какое-то неизвестное испечённое на углях и едовое. По одному из десяти ланов, ланные контингенс. А ты, Мельфи, со мной, вздохнул Бондарев сын. Всё вышло так, по первому разу. Когда цеха должны были выделять рекрутов, отец откупился и жребини тянул, но номер не прошёл, пришлось тянуть второй раз, потому как так решил город, сам знаешь. Не знаю, снова подтвердил Ярры. Дополнительный набор контингенса Совет народа Эландры установил законом от 16 января. Это было необходимо, учитывая опасность нильфгардского нападения. Нет, чук, ты только послушай, как поёт. хрипло влез в разговор крепкий и остриженный чуть не наголо тип, которого называли акультихом и который первым окликнул его на мосту. Господинчик, умник какой. Умник, протяжно поддержал второй крупный парень, вечно прилепленный к круглые физиономии глуповатой усмешкой. Модрила, ишь? Жаткнесь, Клопат, медленно прошеплявел тот, которого назвали щуком, самый старший среди них. Рослый, с отвислыми усами и подбритым затылком. Я ж леумник, годится прослушать, коли треплется. Пользительность от того может быть. Наука, знаете, а. а наука никому никогда не навредила, ну почти никогда, и почти никому. Что верно, то верно, согласился Мелфи. Он яристала бытив прям не дурак, читательный и писательный, учёный Он ж в Эландре за судебного писца трудился, а в храме Мелитоле у него в попечительности целый книгосбор был. "А чего ж ты, элевапетствую, прервал щукра, смотривая я рез сквозь дым и искры. Такой судебных храмов скжажраных книжник делает на Вызимском Большаке? Как и вы?" повторил юноша. "В армию иду записываться". "А что это?" Глаза щука блеснули, отражая свет, как глаза большой рыбины в свете лучины на носу лодки. Чего интересуешь, судьбна храмишкой мудрец в армии найти мовёт? По-тру как ведь не по набору идёт, а? Это ведь каждый дурак знает, что храмиш включён из контингенса и не обязан рекрутов поставлять. Да и то, ещё хажный дурень знает, что Каждый шут свой от писарчука от службы мольёт защитить и не объявлять. "Да как же это получается, мил же, чиновник? Иду в армию добровольцем", объяснил Ярры. "Самиду по своей воле, не по контингенсу. Частично по личным побуждениям, но в основном из чувства патриотического долга". Компания вздревела громким гудливым хоровым хохотом. "Гляньте, ребята", проговорил наконец Чук. Какие су противоречивости порой в человеке сидят две натуры. Вот парень, казалось бы, учёный бывалый. К тому же, неизменное отражение не дурак. Знать бы должен всё, но и не творится. Понимать, кто кого бьёт, и то гляди, совсём деканай. А он, как сами слышали, без принуждения по своей воле и с потрясительной обярзностью хочет к проигрывающей партии пристать. Никто не прокомментировал. Ярро тоже молчал. "Это патриотическая обязанность", сказал наконец Щук, обноковенно бальноголовым прищусна. "Хоть может и храмовым судебным воспитанником тож, но тут речь шла о каких-то личных побуждениях. Сильно я любопыствую, какие-то такие личные побуждения у его?" "Они настолько личные", отрезал Ярро, "что я не стану о них говорить". Чем более что вы, Милздэри, и о своих побуждениях не очень-то торопитесь рассказать. Глянько проговорил, нарушив минутную тишину щук. Я же либ какой ни какой прожтак, так же мной и же говорил. Топан с ходу по мордашам огрёб бы. Но я же ли учёный пещерчук, такому прощаю на первый раз. И отвечу: я тоже до олшка иду и тоже добровольцем. Да бьёт словно какой больного головы пристать к проигрывающим. Я сам удивился, откуда в нём вдруг взялось столько наглости. Попутно обирая странников на мостах. А он захохотал Мельфи, упреждая Щука. Всё ещё обижаешься на нас из-за засады на мастье. Перестань, Яре. То так и грядка была, жутковали мы. Невинная такая ж судка ты, верно, Щук? Эге. Щук зевнул, щёлкнул зубами. И hranки такие невинные. Жизнь тяжkelijke. А всё вещь конец. Э, точно, на вроде телёнка, которого в жареш ведут. Поэтому так машуткой либо hranка её себе можно развеселить. Ты так не считаешь, песарчук. Считаю, в принципе. Ну и порядок. Щук не спускал с него слезящихся глаз. Потому как иначе ни хчёмный был бышь тебя для наш компаньон, и лучше в тебя в вой зиму одному идти. Доходишь бы и сразу. Я рыс молчал. Щук потянулся. Я же сказал, что хотел. Ну, ребята, пошутковали мы, поигралище. А теперь ичей передохнуть надочь. Я же лих ветеру хотим в вой зиму попасть, то шолнышком отправляться будем. Ночь была очень холодной. Несмотря на усталость, я, свернувшись калачиком под опончой и поджав ноги чуть не до подбородка, уснуть никак не мог. Когда же наконец уснул, то спал скверно. Его всё время будили сны. Большую часть он не запомнил, кроме двух. В первом сне знакомый ведьмак Геральт из Ривии сидел под нависающей со скалы длинной сосульки, неподвижный, обледеневший и до половины засыпанный валящим снегом. Во втором сне сырые вороны ка были прижавшись к гриве, мчалась галопом между искорёженными ольхами, пытающимися схватить её кривыми ветками. Да ещё перед самым рассветом приснилось ему три смери гольд. После прошлогоднего пребывания в храме черевейка снилось ему несколько раз. Сны принуждали Ярро делать то, чего он впоследствии очень стыдился. Сейчас надо понимать, ничего постыдного не случилось. Просто было очень холодно. Утром, действительно, едва взошло солнце, все семеры отправились в путь. Мильтон и Огрибок, кметовы сыновья из данного контингенса, подбадривали себя солдатской песенкой. Слышишь звон солдатских лад? На войну спеши, солдат. Прочь, девчон, как ишь здоровый. Уноси скорее ноги, а не то прижму к груди. Жми, ради Веньки. Не жди. Щук, акультих, клопрот и примкнувший к ним бандарь в Синмельфе Рассказывали друг другу забавные истории и анекдоты, невероятно, по их мнению, смешные. А Нильфы спрашивают, чем это тут так воняет? А Эльф ему — ховном! А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! А-ха-ха-ха! А такой, слыхали, идут Нильф, Эльф и Краснолюд. Глядят, мыша летит. Чем сильнее разгорался день, тем больше они встречали на большаке других странников. Кмецких телег, армейских подразделений Некоторые телеги были загружены нехитрым скарбом. За этими банда щука шла чуть ли не не опустив носы до земли, будто гончий, подбирая, что упало, то морковку, то картофелину, то репу, порой даже луковицу. Части добычи предусмотрительно прятали на чёрный день, часть тут же поедали, не прерывая изложения анекдотов.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 «Видач, не бедные эти деревушки!» — прошепелявил щук, облизывая губы. «Небольшие, но и скучные. И здесь, в долине, — поспешил объяснить о культих, — низушки живут и хозяевают. У них все искусное, ладно. Хозяйственный народец, карлички-энти». «Не люди проклятые!» — просипел Клапрот. «Кобальды чертовы! Они тут хозяйничают, а...» Не сэр, что человеку из-за таких беденищта, таким да ж война не помеха. На всякий случай Щу крестинул рот в неприятной ухмылке. "Же помните, молодцы, эту деревушку, ту крайнюю, среди берёжек, у самого леса. Запомните, как следует. Если когда-нибудь заходцем мне туда в гости, не хотелось быплутать". Я ратвернулся, прикинувшись, будто не слышит. Будто видит только больших. Они шли, Мильтон и Грибок к метовым сыновья из данного набора, затянули новую песню, не такую армейскую, добрую, немного даже как бы пессимистическую, которую можно было, особенно после предыдущих намёков Щука, считать не добрым предзнаменованием. А на войне как на войне. Хлебнёшь несчастье вдвойне. Неважно старт или млат, фельдмаршал, сотник или солдат, В школе смерть тебя найдёт той стороной не обойдёт. Валю того, оцени Лугрюма Окультих. Должны быть бабки. Если у его бабок нету, пусть меня в монахи бы стригут. Человеком, из-за которого Окультих шёл на такой огромный риск, был бродячий торговец, идущий рядом с двуколкой, запряжённой ослом. Бабки и бабками, прошеплявил Щук. А уж ли кто ж деньги устоит?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 Я не позволю. Щюк медленно распахнул кафтан и показал засунутый за пояс длинный нож, даже на глаз острый как бритва. "А ну отойди, пещерчук", зловеще прошепля велон. "Если шее, дорого. Я думал, ты пригодишься нашей компании. А нет, уж слишком тебя погляжу, твой храм светым сделал. Слишком уж ты ладанным провонял. А ну отступи с дороги, иначе. А что тут происходит, а?"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 с рукоятками в локотьи большими и изогнутыми гардами. Ланскнехты подпрыгивая застёгивали штаны. Ни один не сделал даже движения в сторону рукоятей страшенных мечей, однако щук и акультих мгновенно сникли, а гигантский клопрот опал, как надувная игрушка, из которой выпустили воздух. "Мы тота, ну, мы вообще от ничего", зашипелял щук. "Нечего плохого. Только шуткуем", пропищал Мельфи. Никому никакого ущерба не сделано, неожиданно проговорился Гбенны Гадами торговец. Никому. Мы, быстро вставил Ярре, идём в вызию в армию записываться. Может и вам с нами по пути, милостивые государи. И верно, фыркнул Ланс кнехт, сходу сообразив, в чём дело. И мы в вызию. Можете идти с нами, безопасней будет. Безопасней это уж точно. Млаго значительно добавил второй, окидывая щука долгим взглядом. Всё ж должно добавить, что мы недавно видели здесь в окрестностях Изым оконный патруль. Уж очень они вешают скоре патрульные-то. Хреновая будет судьба разбойника или грабителя, которого на деле прихватят. И очень это хорошо. Щюк слегка воспрял духом, ощерился ущербатый. Очень это даже хорошо, Милждери, что есть на поганцев закон и кара. Правильно это порядок. Движем в путь, в лежимо, в армию, по патриотическому зову души. Вживает чтол быть наш патриотизм. Ланскнехт посмотрел на него долго и вполне презрительно. Потом пожал плечами, поправил меч за спиной и пошёл по дороге. Где его спутник Яря, также торговец сосликом и двуколкой, двинулись следом, а позади на небольшом удалении потопало щука во рвань. Благодарю вас, сказал после долгого молчания торговец, подгоняя осла хворостинкой. Господа солдаты, дай тебе благодарность, молодой господин. А, ерунда, махнул рукой Ланскнехт. Мы привыкли. Разные всякие в армии упрутся. Его спутник оглянулся через плечо. Как выпадёт деревня или городку доля выдать с каждого десятого дана по солдату, так пользуются случаем, чтобы от самой большой сволочи отделаться. Ну вот. А потом тракты полны такими, э, да что говорить паршивцами. Ну, ничего, ну уж там-то в армии их вышкалит, вымуштрует ефрейторская палка, научит негодяев в порядке, когда раз с другой пройдутся межстроя солдат. Я поспешил пояснить ярре: "Иду записываться добровольцем, не по принуждению". Похвально, похвально. Ланскнехт поглядел на него, подкрутил нафабренные кончики усов. И это вижу, что тебя с детства из другой глины вылепили. Как же ты к ним ты пристал? Случай столкнул. Доводилось мне уже виделочь. Голос солдата был серьёзен. Такие случайные столкновения и связи, когда побратавшихся под одну общую шибеницу волокли. Сделаю отсюда выводы, парень. Сделаю. Прежде чем закрытое облаками солнце достигло зенита, Больша квывил их на тракт. Здесь пришлось остановиться надолго. Тут же толпилась и солидная группа попутников, пришедших раньше. Ярра и его компания вынуждены были задержаться. Тракт был забит войсками. На юг, многозначительно пояснил один из ландскнехтов. На фронт к Марибору и Майане. "Чьи знаки?" указал головой второй. "Приданцы", сказал Ярра. "Серебряные орлы на кармазине". Точно угадал. Ланс Кнехт похлопал его по плечу. Башковитый парень. Реданская армия, которую королева Гедвига нам на подмогу прислала. Мы теперь единством сильны. Темерия, Редания, Айдернкайдвен все мы теперь союзники, одного дела приверженцы. "И пора уж", проговорил у них за спиной Щук с явным ехидством. Ланс Кнехт обернулся, но промолчал. "Ну так, присядем?" предложил Мелфи.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 У них чёрные стандарты, чем ты белым, напестрённый. А, глухое захолустье, ланскнехт глянул на него. Герба собственного короля не знаешь? Это ж серебряные лилии, голова садовая. Чёрное поле, усеянное серебряными лилиями, сказал Ярр, и ему тут же захотелось показать, что уж кто кто, а он-то не глухое захолустье. На давнем гербе королевства Тимерии, начал он, был изображён шагающий лев Но эти мерзкие коронные князья пользовались изменённым гербом. Добавляли к щиту дополнительное поле с тремя лилиями, потому что в геральдической символике лилия есть знак королевского сына, наследника трона и скипетра. "Мудрела за страны", прошептал Клопорт. "Пусть говорит, а ты заткнись, конское морде", грозно сказал ланский нехт. "Продолжай, парень, это интересно". "А когда принц Гойдомар Сын старого короля Гардика, шёл в бой против повстанцев в Дивалице-Фальке. Темирская армия именно под его началом, под его гербом с лилиями, билась и победила решающим образом. Никогда Гвейдамар после отца унаследовал трон, но он в память о тех победах и чудесном избавлении жены и детей из вражьих рук, сделал королевским гербом три серебряные лилии на чёрном поле. А позже король специальным рескриптом государственный герб изменил тем, что усеял чёрный щит серебряными лилиями.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 к которой были прибиты человеческие черепа. Вольная компания указал на серых фасадников Ланскнехт. Кандатиеры, наёмное войско. "Сразу видать", вздохнул Мелфи. "Боевые, мужик к мужику, а уж равнёхонько идут, будто на параде". "Вольная компания", повторил Ланскнехт. "Посмотрите, кметы и желторотики и на настоящих солдат. Эти уже в бою побывали. Именно они"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 Снова вздохнул Мельфи. С такими вместе воевать, добился бы человек и славы, и шмоток. Глаза меня обманывают или как? Окультих поморщился. Вы о главе второй той хоробы, баба, так они под бабской командой воюют? Наёмники-то. Это точно, баба, подтвердил ланцкнехт. Но не какая-нибудь, это Джулия Батамарко. Её называют сладкой ветреницей. Воинство надо. Под ее командой кондотьера раздолбали рейд черных эльфов под Маеной. Хоть у нее под командой всего дважды по пять сотен бойцов было, а на Нильфовых три тысячи вдарили. «Довелось мне край муха прошлышать», — проговорил Щук странным, слащаво заискивающим и одновременно злым тоном. «Что немного эта победа дала. Впустую пошли отпущенные на наемников дукаты. Собрался Нильфгарти, снова жадил нашим перцу. Да шокола. И меняно обратно поясил. А, может, ты уже и же хватил крепость-то. А может, уж с шуды начался? Может, вот вот здесь и будет. Может, эти продажные кондитьеры давно не львердским жёлтым перекуплены. А может, а может, оборвал его рассердившийся солдат. В морду хочешь, хам? Учти, за оскорбление наших войск шебеницей карают. Заткнись пока я добрый. О! Дубинок, лапрот, широко раскрыв рот, разрядил ситуацию. «Ой, Глентика, какие чудные недомерки!» По дороге под глухой грохот Литавр, трубный рев Кобз и дикий свист пищалок топал отряд пехоты, вооруженные алебардами, гизармами, бердышами, цепами и палицами, толстые концы которых были утыканы кремнем и железными шипами. Одетые в меховые бурки, кольчуги и островерхи и колпаки, солдаты были действительно непривычно невысоки. — Краснолюды с гор, — пояснил Ланскнехт, — одно из подразделений Махакамской добровольческой рати. — А ведь я-то думал, — бросил оккультих, — что краснолюды не с нами, а супротив нас. Мол, преодоли нас эти вшивые карлы и теперь че с черными в сговоре. — Ты думал?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 "Бой вой народ эти краснолюдины", подтвердил Мельфи. Когда мне один такой в Ландерском трактире по уху дал, так у меня в том ухе аж до юли звенело. Краснолюдский отряд последний в колонии. Заслонил Ланск нехт глаза ладонью. "Конец маршу. Сейчас тракт освободится. Собираемся и в путь, потому как скоро уж полдень". Столько военного люда на юг топает, сказал продавец амулетов и чудодейственных снадобий. Что несомненно большая будет война, большие будут на людях несчастья, большое поражение армий. Гебнуть будет народ тысячами от меча и пожари. Ведь господа, хотя бы вон тот комет, что по небу каждую ночь видать, красный хвост огненный за собой волочит. Ежели у кометы хвост синий, а ле бледный, сие на земних говорили хоманки, плевры флегмы, простужение, а так и же несчастья водны. Таковы и какая наводнение, ливни или другие ненасти и напасти. Красный же цвет указывает, что это камень горячки, крови и огня, так и же железа, кое из огня рождается. Страшни, страшные несчастия на народ свалятся. Больши и погромы будут и резня. Как и сказано в том пророчестве, будут трупы лежать грудами по локтей 2 на 10, на опустошённой земле будут волки выть. Человек вслед другого человека целовать будет. Ой, и горе нам, горе. Почему нам? Холодный перебил Ланскнех. Комета высоко летит, и знельвгарда её тоже видать, не говоря уже долине Ины, откуда говорят, маннукое горн движется. Чёрные тоже в небо глядят и комету видят. Так почему же не принять, что она не нам, а им поражение выражит, что это их трупы будут грудами уложены? Точно.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 Настояли скирды и телеги, полные сена. «Ну, видите?» — облизнул губы о культих. «Эх, коняшки! И никто не стерегет. Бери, выбирай!» «Жать к них хлебало!» — прошипел щук, и Подхалимский улыбнулся Ланскнехтом выщербленными зубами. «Он, господа, в кавалерии уж мечтался служить, поэтому так на этих конях жирится». «В кавалерии?» — бросил Ланскнехт. Кто сто хаму мечтается конюхам ему быть навоз сос под лошадей вилами выгребать да на тачки вывозить святую истину милстер говорите двинулись дальше наконец добрались до дамбы идущей вдоль прудов и каналов и неожиданно над верхушками ольху увидели красной черепицей вздымающихся над озером башен Выземского замка ну чтол быть мы почти на месте сказал торговец чуете Фу, скривился Мельфи. Что за вонь? Что такое? Наверное, шел дедвеж голодухи подохли на королевской службе. Забурчало у них за спинами щук, но так, что балонскнехты не расслышали. Чуть нас не своротит, а? засмеялся один. Верно, тут тысячами стоял люд военный на передыхе. А военный люд есть должен. А я как поест так бздит? Прошу прощения. Таким уж фортелем природа людей сделала, а тут уж ничего не попишешь. Ну а то, что выстроено, то в те вон рвы вывозят, вываливают, даже не присыпая. Зимой, пока мороз, дерьмо прихватывало, оно как-то держалось, а с весны... <пишут> и постоянно новые приходят, и на старую кучу наваливают. Второй лонскнехт тоже сплюнул. А громкое жужжание, слышите? Это мухи. Тут их тучи целые. Ранней-то весной невиданное дело. Заверните нас и кто чем может. Не то в глаза и рот полезут паскуды. И чем быстрее отсюда уберёмся, тем лучше. Миновали рвы, но отделаться от вони не удавалось. Даже наоборот. Яrm мог бы поклясться, что чем ближе они подходили к городу, тем вонь становилась плотнее, насыщеннее, но в то же время понятнее, масштабнее и богаче оттенками.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 Так их картин было множество. Можно сказать, что ни стена то картина. В основном тот же рыцарь с пальцем, довольно часто попадалась мать-родина с развивающимися седыми волосами. За спиной у неё пылали деревни и весели младенцы, насаженные на стряниль вгарских пик. Попадались также изображения эльфов с окровавленными ножами в зубах. Яр вдруг обернулся и увидел, что они остались одни. Он, ланскнехты и торговец Шук окакультих к местской Новобранце и Мельфи испарились. "Надо", «Да, да, подтвердил предположение Ланскнех, ты внимательно на него гляди. "Смелость твоей дружки при первой же возможности, за первым же углом, замели след хвостами. И знаешь, что я тебе скажу, парень? Хорошо, что ваши дорожки разошлись, и не стремись к тому, чтобы сошлись снова". "Жаль Мельфи", проворчал Ярре. "В принципе-то он неплохой парень". Каждый сам свою судьбу выбирает. А ты пошли с нами. Покажем, где вербовочный пункт. Они вышли на небольшую площадь, посреди которой на каменном возвышении стоял позорный столб. Вокруг позорного столба толпились и жаждущие развлечений горожане, и солдаты. Закованный в цепи осуждённый, только что получивший грязью в лицо, плевался и плакал. Толпа рычала и корчилась от смеха. "Эй!" крикнул Ланскнег.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 Запожников сын из Запожников внук. В жизни он не пахал, не сеял да и не жал. Но, ну, говорю, ляпнул я вы с этим сеем, аж дух пошёл. Собственные слова белифа распитушился мужчины. Он будет у позорного столба до зари стоять за то, что сеял. А сеял он злосник. Понял вгарское научение, и занял вгарские зребренники. Дивное, правду сказать, зерно сеял, какое-то похожее заморское. О, вспомнил, дефетизьму Ну вот что? Верно, верно, воскликнул продавец амулетов. Слыхал я, говорили о том, нельфгарские шпионы эльфемор ширят. Колодца и источники и ручьи разными ядами отравляют: то дурманом, то цикутой, то лепрой, то диффетизмами всякими. Ага, кивнул горожанин в волчьей дохе. Вчера двух эльфов повесили. Как пить дать, из-за это ж самое отравление. За углом от твоей улочки показал Ланскнехт корчма, в которой заседает вербовочная комиссия. Там растянута тряпка большая, на ней тимерские лилии. Кстати, знакомый тебе парень. Так что попадёшь безошибочно. Ну, будь здоров. Дай нам боги встретиться в лучшие времена. Бувайте и вы, господин перекупщик. Торговец громко кашлянул. <клёх> Милостивыее вас удари, сказал он, копаясь в баулах и шкатулках. Пожмальте за вашу помощь, во. Снаки благодарности. Не беспокойтесь, добрый человек, улыбнувшись, сказал ласкнехт. Помогли да и всё тут, на том конец, что тут говорить. А может, чудотворную мазь от прострелов? Торговец затыскал что-то на дне шкатулки. Может, универсальное и безотказное средство широ против бронхита по дагры, пролеча, перхоть тоже облегчать. Может, бальзам смоляной супротив ужаления пчелиного? Изменил ли он империю или талисман для защиты от последствий дурного глаза? А может, то есть? Серьёзно спросил второй ланскнех. Что-нибудь для защиты от последствий скверной жратвы? Есть, крикнул расцветай торговец. Вот весть, моё эффективное средство. Из магических корней изготовленное, пахучь мизелиями приправленное. Трёх капель после еды достаточно. Прошу, берите, милостивый их ощадари. Благодарствуйте. Я пошутил. Ну, ха, бывайте. Бывает и парень. Успеха тебе. Вежливый, воспитанный и приличный. Оценил торговец, когда солдаты скрылись в толпе. Не каждый день таких встречаешь. Ну и ты тоже помог мне, юнош. Что ж подарить тебе? Амулет грамотноводный, противоядие, может. Черепаший камень супротив ведьмилых прилестностей действующий. Хм, есть и трубей зуб против лести чужой. Есть и кусоку сушёного дьявольского дерьма. Его хорошо в правом башмаке носить. Яр оторвал взгляд от людей, яростно смывающих со стены дома надпись далой поганую войну и сказал: "Брости, мне пора". "О!" воскликнул торговец, вытаскивая из шкатулки латунный медальончик в форме сердца. Это делу знать тебе пригодится, юнош, потому что эта вещь в самый раз для юных. Это родитель редкостный. У меня такой только один. Чудодейственный амулет. Он делает так, что она всяческим его милка не забудет никогда, даже если их разделяет время и вёрсты. Взгляни. Вот тут и творяйся внутри листок из тонкого папируса. На этом листике достаточно написать магическими чернилами, красными. Они у меня есть. Имя любимой Я рано не забудет. Сердце не отренит, не покинет и не предаст. Но ну? Хм. Я резко слегка покраснел. И не знаю даже, какое имя. Торговец погрузил тонко оструганную палочку в магические чернила. Написать. Цири, то есть Цирилла. Готово. Бери. Ярр. Этой чёрт, померишь, что ты делаешь? Ярр резко обернулся. «Я надеялся», — подумал он машинально, — «что оставил позади свое прошлое. Все. И что теперь все будет новым. А тут чуть не на каждом шагу наталкиваешься на старых знакомых». «Господин Даннис Крамер?» Краснолют в тяжелой шубе, керасе с карвашами, на предплечьях Элисии и шапки с пучком перьев, окинул быстрым взглядом паренька, торговца, потом снова паренька. «Что ты тут делаешь, Ярре?» Сурово спросил он, топорща брови, бороду и усы. Юноша несколько мгновений молчал, решая, не сольгать ли, адле достоверности не вплести ли в ложь версию благорасположенного торговца. Но почти тут же раздумал. Денис Крамер, служивший некогда в гвардии князя Эландра, пользовался репутацией краснолюда, которого трудно обмануть, так что и пробовать не стоило. Хочу в армию вступить. Он знал, каким будет следующий вопрос.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 Так, да, у меня во рту последний раз была горячая пища. По-настоящему горячая. 3 нет, э, 4 дня назад. Пошли. Я ж медленный, сынок, посоветовал Золтан Хивай, один из дружков Дениса Кранмера. Вредно жерать наспех, не прожёвывая как следует. Куда ты так спешишь? Поверни, крёу тебя эту пищу не отберёт. Я ранее был так уж в этом уверен. В главном зале постоялого двора под Кудлатым Мишкой как раз шёл кулачный бой. Под аккомпанемент рёва дружков из добровольческой рати и аплодисментов городских проституток, два приземистых и широких как печки краснолюда дубасили друг друга кулачищами так, что аж гул стоял. Скрепел пол, падали столы, стулья и посуды. На брызги разлетающиеся из разбитых носов крови сыпались вокруг дождём.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 Если этот парень же этот, да, что его вынудило вербоваться, ведь из жрецам кровь проливать не полагается. Он воспитан в не храме, а не зрец. Никогда, чёрт побери, не могууразуметь их путанных человеческих предрассудков. Ну, над чужими верованиями смеяться нехорошо. А так-то получается, что этот парень, хоть и в храме воспитывался, не имеет ничего против пролития крови, особенно не в гарской. Ну как, парень, О, сеф, уволь покой из какс. Почему ж? Я охотно отвечу. Я рад откусил кусок рульки и забросил в рот горсть гороха. Дело обстоит так: проливать кровь можно на войне справедливой, при защите высших интересов. Поэтому я и записываюсь. Родина мать зовёт. Вы сами видите, Шелденс какс повёл взглядом по спутникам. Сколь правды в утверждении, будто люди раса близкая нам и родственные. Вот мы выросли из того же корня, что и они. Самое лучшее ему доказательство сидит между нами и треской и горох. Иными словами, у ему таких же дурных голов можно встретить и меж юных краснолюдов. Особенно после майенского похода. Холодно заметил Золтан Хивай. После выигранной битвы всегда возрастает наплыв добровольцев. Наплыв прекратится, как только разойдётся весть о двигающемся вверх по ине войске Меннако и Горна. оставляющим за собой лишь землю да воду только тогда и начался он плыв в обратную сторону буркнул краннер я как-то добровольцам не очень доверяю между прочим каждый второй дезертир бывший доброволец как вы можете я чуть не подавился как вы можете господин говорить такое я из уведейных соображений иду на войну справедливую и праведную родина мать Этот удар, который, как показалось юноше, потряс фундамент здания, один из дерущихся краснолюдов рухнул. Пыль из щелей пола взвилась под потолок. Однако на этот раз побеждённый, вместо того чтобы вскочить и содануть соперника, неловко и бестолково шевелил конечностями, очень напоминая большого перевёрнутого на спину майского жука. Дэнис Краммер встал. "Вопрос решён", сказал он громко, оглядывая зал. Мистер командир роты, пустотущая после героической смерти Алькана и Фостера, павшего на поле брани под Моеной, получает, как там тебе, сынок? Запомнил я. Бласко Гранд, победитель кулачного боя, выплюнул на пол зуб. Получает Бласко Гранд. Есть какие-либо спорные вопросы касательно продвижения по службе? Нет? Ну и славно. Хозяин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 Мне об этом сказали кандатьеры из вольной компании из отряда Джулии сладкой ветреницы. Под моейной хорогой в Джулии столкнулась с центрицами. Они шли в авангарде Нильфгарская облава под теми же знамёнами сольвами. Их призвала родина-мать. Угрюмов вставил скакс. И императрица Цицири. Тише, прошептал Денис. Верно, проговорил молчавший до тех пор четвёртый краснолюд. Яр Пензигрин. «Тише! И, к тому же, тиши тихости! И не от страха перед спиками, а потому что не следует болтать о том, о чем не имеешь ни малейшего понятия!» «А ты, Зигрин, выпитил бороду Скакс, такое понятие, значит, имеешь?» «Имею. И скажу одно, Эмгир ван Эмра, если бунтовщики или чародеи Станеда, или даже сам дьявол не сумели бы ни к чему принудить эту девушку, не сумели бы ее сломать, я это знаю». Потому что знаю её. Вся разрекламированная свадьба с Имгыром мистификация. Мистификация, на которую дали себя поймать всякие дурни. Иное, говорю вам, в этой девушке предназначение, совершенно иное. "Ты это говоришь?" проворчал Скакс. "Но ты их правду её знал, Зигрен". "Перестань", неожиданно буркнул Золтан Хивай. "Что это предназначение, так он прав. Я в это верю. Есть у меня к тому основание". А! — махнул рукой Шелдон Скакс. — Что болтать попусту? Цирилла, МГР, предназначение. Далеки это дела. А вот дело поближе, господа. Так это, значит, Манна Коя Горный, группа армий Центр. — Угу, — вздохнул Золтан Хивай. — Что-то, сдается, мне не обойдет нас, тяжкая баталия. Может, самая крупная, какую знает история. — Многое, — пробурчал Деннис Краннер. — Да, многое она решит.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 Потому что это великая война, которая положит конец всем войнам. Шелденс как сфыркнул и оплевал себе бороду пивом. Золтон Хивайз рычал во весь голос. Вы так думаете, господа? Теперь пришёл черёд фыркнуть Денису Кренмеру. Ярпин Зигрин хранил молчание, глядя на юношу внимательно и как бы соболезнующе. Сынок, сказал наконец он очень серьёзно. Глянь, Иван там у стойки сидит.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 Настойно похвалы то, что ты и глазом не моргнул, когда шёл разговор о Цирилле. Ещё более похвально, что даже рта не раскрыл. Ну-ну, не изображай себе глупенького. Я многое знаю о том, что творилось у Ненныке за храмовыми стенами, можешь поверить, многое. А если тебе этого мало, то знай, что я слышал, какое имя торговец тебе на медальёне выписал. Так и держись дальше. Краснолюд тактично сделал вид, будто не замечает румянца, выступившего на лице юноши. Держись так и дальше, яры, и не только, когда речь о Церелии идёт. Ты на что пялишься? На стене стоящего в конце улочки амбара красовалась начертанная извёской надпись: "Занимайся любовью, а не войной". А чуть ниже кто-то на корябал гораздо меньшими буквами: "Сри каждое утро". Ты лучше в другую сторону гляди, дуралей.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 Последний висяк, тот, что уже как следует провонял. Виновен только в том, что в ответ на болтовню провокатора шпика прореагировал восклицанием: "Вы совершенно правы, милость вы, государь. Вы совершенно правы". Именно, 2жды 2 4. Вот теперь скажи, что ты понял? Понял. Я рукой краткой осмотрелся. Буду внимательным, но, господин Кранмер, как тот в действительности краснолюд тоже оглянулся. «В действительности, — тихо сказал он, — все обстоит так, что группа армий «Центр» маршала Мэнно Коегорна, в количестве около ста тысяч солдат, идет на север. В действительности, если б не восстание в Вердене, они бы уже были здесь. В действительности, хорошо было бы, если б начались переговоры. В действительности, у Тимерии и Редании нет сил, чтобы сдержать Коегорна. В действительности, никак уж не перед стратегическим рубежом Понтара».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 Кроме того, если вешать каждого солдата, который брёжет, жалуется и выражает недовольство, то воевать некому будет. Но ты, яро, как и в случае с Сирией, лучше помалкивай. В закрытый рот заполнимые слова ни одна навозная муха не влетит никогда. А теперь пошли, провожу до комиссии. Замолвите за меня там словечко. Яр рез надежды и взглянул на краснолюды. А? Господин Краммер. Ну и дурной же ты парень, писарчук.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 Не для тебя, Ярре, потому что я всё ещё не расплатился с Ненники, и поэтому хочу, чтобы ты живым вернулся с войны. А добровольческая рать Махакама состоит из краснолюдов, из существ чуждых и худшей расы. Её всегда будут посылать с самыми опасными заданиями на самые скверные участки, туда, откуда не возвращаются, туда, куда не посылали бы людей. Как же тогда сделать, нахмурился Ярре, чтобы попасть в хороший отряд? А какой, по-твоему, отряд настолько хорош, чтобы так уж рваться в него? Я резко отвернулся, слыша пение, набиравшее силу, как волна прибоя, разливающееся словно грохот быстро приближающейся бури. Пение громкое, буйное, сильное, жёсткое, как сталь. Он уже слышал такое пение. По улочке, ведущей от замка, выстроившись потрое, двигался шагом отряд кандидатов. Впереди на сивом жеребце под украшенным человеческими черепами шестом ехал командир, седогласый мужчина с орлиным носом и опадающим на латы горкапом. "Адемаджио, Панград", проворчал Денис Кренмер. Песня кондитеров гремела, гудела, грохотала. Контрапунктный звон подков о брусчатку заполнял улочку до самых крыш, взвивался над ними высоко в голубое небо над самым городом.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 Как ему выйдет? Либо заплачат по нему, завоюют, либо нет. На войне песарчук только поёт да марширует ровным, в строю стоит ровно. А потом в бою каждому то, что ему писано. В вольной ли компании адю-пар-гранта, в пихтуре ли в обозах ли, в блестящих латах и с красивым султаном или в лобчах и в завшивевшем кожушке. На резвом ли скакуне или за щитом каждому своё, как выпадёт. Ну а вот и комиссия. Видишь вывеску над входом? Туда тебе дорога. Коля с солдатом встретить надумал. Иди я, ну. Бывай. Увидимся, когда всё кончится. Краснолюд провожал взглядом юношу, пока тот не скрылся в дверях корчмы, занятой рекрутской комиссией. Или не увидимся, добавил он тихо. Неведомо, кому что писано. Что до да кому? Выпадёт. На коне ездишь и из лука или арбалета стреляешь? Нет, господин комиссар, но умею писать и каллиграфии обучен, а также знаю старшие руны, знаю старшую речь, мечом рубить, копьём орудовать. Я читал историю воинов произведения маршала Пеллегрима и э, Родрико де Новембра. А может, хоть готовить-то умеешь? Кухарить? Нет, не умею. Но я неплохо считаю. Комиссар поморщился и махнул рукой. Мудрец начитанный. На тот который же сегодня. Выписать ему бумагу в БМП. В БМП служить будешь, парень. Отправляйся с этой бумагой на южный край города, а потом через Мариборские ворота к озеру. Но попадёшь точненько. Следующий. Эй, ярь, эй, погоди. «Мэльфи? Я? Надо же! Я!» Бондарь покачнулся, придержался за стену. «Точно же я!» Ха. «Что с тобой? Со мной, что ли?» Ха. «А, ничего. Пригубил малость. Нильварду на погибель пил, стало быть. О, Яр, рад тебя видеть, потому как думал, ты у меня куда-то потерялся, дружок ты мой!» Яр попятился, словно его ударили. А от Бондре несло не только с кверным пивом и ещё более отвратительным самогоном, но к тому же луком, чесноком и чёрт знает чем ещё. И несло чудовищно. А где? спросил он ехидно. Твоя почтенная компания? Ты о щуке что ли? поморщился Мельфи. Так я тебе скажу, пёс с ним. Знаешь, я я думаю, первый вы это был человек. Браво! Быстро же ты его раскусил. А то Мельфи напыжился, не заметив издёвки. Крутил, понимаешь, всё. Да только шиш меня обманешь, я тебе скажу, что он задумал. Па-что сюда в вызему намылился? Не бось думаешь, я, он и его оборвы шиварнёшь ли, как и мы? Фига с маслом. Я же ли так думаю, что ошибка ошибаешься. Знаешь, что он задумал? Не поверишь. Поверю. Ему, торжественно закончил Мельфи. Ему лошади нужны были, и форма военная. Он надумал аж день тут сибрить. Потому каку думал в военной одежде на разбойти, чтоб его палач повесил. И побыстрее. Бондрев сын слегка покачнулся, прислонился к стене и расстегнул штаны. Жель мне токмо что, а грибок с мельтоном. Дундуки, лбы деревенские дали себя крутить, пошли за щуком. Так и их палач уже подвесить готов. Ну, в общем, на класс мне на них хлеб тёжника, понимаешь? Как у тебя-то, яро? В смысле? Ну, пристроили тебя куда, ником, комиссары? Мельфи пустил струю на каменную стену. Спрашиваю потому, как я уже записался. Мне надо за Мариборские ворота, на южный край города. А тебе куда? Тоже на южный. Ха! Бондарев сын мне несколько раз подпрыгнул, отряхнулся, застегнул ширинку. Так, может, вместе воевать будем? Не думаю. Я рывкнул на него свысока. «Я получил назначение в соответствии с моей квалификацией. В ПМП». «Знамо дело!» — Мель фейкнул и дыхнул на него убийственной смесью газов. «Ты ж ученый. Таких умников, небось, на важные дела берут, а не на мелочишку какую. Что делать? Но пока мы с маленькой еще вместе походим, на южный край города все же вместе нам дорога». «Так получается. Ну так пошли?» «Пошли. Пожалуй, здесь». Решил Яр, глядя на окружённый палатками плац, на котором перемешивал пыль отряда оборванцев с длинными палками на плечах. У каждого оборванца, как заметил юноша, к правой ноге был привязан клок сена, а к левой пучок соломы. "Похоже, не туда мы попали", Мэлфи. "Сено! Солома!" слышались на плацу крики командовавшего оборванцами Ефрейтера. "Сено! Солома! Держи равновесие!" «Так раз так, мать вашу!» «Над палатками штандарты развиваются», — сказал Мэльфи. «Глянь сам, Ярре, те самые лилии, о которых ты на Бальшаке долбал. Штандарт есть?» «Есть». «Армия есть?» «Есть». «Стал быть, здесь. Верно попали?» «Ты, может, да. Я наверняка нет». «А вон, а там у забора стоит какой-то чин. У него спросим». «Они пошли быстрее». «Новенькие?» Расставил ноги, сержант. Свербовки. Где они бумагу? Что, мать вашу, стоишь, будто столб? На месте шагом марш! Чего гурёшь стоите, курвы? Налево, кругом! Э, курва, и направо! Бегом марш! Кругом, курва! Слушай и запоминай. Да прежде всего, курва, к провиант-мастеру получить обмундирование. Калчугу, накладки кожаной пику, курва, шлемы Корт. Потом на муштру. Будь готовыми к перекличке, курва, в сумерки. Марш. Минуточку. Я Реню уверенно осмотрелся. У меня, кажется, другое назначение. Чего? Простите, господин офицер, покраснел Ерр. Я только о том, чтобы избежать возможной ошибки, поскольку господин комиссар чётко э а... Чётко, говорил о назначении в БМП. Вот я и ты на месте, парень, фыркнул сержант, немного помягчавший от того, что его возвели в офицеры. Тут как раз и есть твоё назначение. Приветствую тебя в БМП, бригаде мудозвонов пехотинцев. "А почему ж бы это?" повторил Рокко Хилдебранд. "И что за мода такая, вашим милостям дань платить?" Мы уже все, что следовало, уплатили. Эх, ма, гляньте-ка на нежушка умника. Рассевшийся в седле у ворованного коня щук залыбился дружкам. Уплатил уже, и полагай, шо все. Ну, прям как тот петух, шо думал, бот-то в курятник попадет, а попал-то в шуб. А культих, клапрот, мельтон и огребок согласно загоготали. Шутка была, что надо, а забава обещала быть еще лучше. Рокко заметил отвратительные и липкие взгляды грабителей, оглянулся. На пороге халупы стояла Инкервиллея Хильдебранд и его жена, а также Аллоа и Жасмина, дочери. Щуксы товарищи, паскудно усмехаясь, поглядывали на низушек. Да, несомненно, забава намечалась преотличнейшая. К живой изгороди с другой стороны дороги приближалась племянница Хильдебранда. Импатент Вандербрэк, ласково именуемая Импи. Это была действительно сладная девушка. Усмешки бандиг стали ещё плотояднее и отвратительнее. Но не до мерок, потораплил Щук. Гани и королевской армии денегки, а не жертву, гани лошадей и выводи коров из хоровника. Мои намерения здесь стоят до ночи. Нам надо об ней на ещё несколько деревень ночью наведать.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 Так четверо из этого поселка, в том числе и мой собственный сын, упряжками в военных обозах правят. И никто иной, как шуряк мой. Мило Вандербек, по прозвищу Русь и Рыжик, является полевым хирургом, важной персоной в армии. Стало быть, мы с избытком наш данный контингент с выполнили. Так чего ради нам платить? За что и на что? И почему? Щук долго глядел на жену Низушка, Инкервиллею Хильдебрандт из дома Бибервельт. На его пухленьких дочек, Алою и Жасмину, на красивенькую, как куколка, наряженную в зелёное платьице, Импи Вандербек, на Семахофмайера и его деда, старика Холлафернесса, на бабку Петунью яростно долбेशью грядку мотыгой. На остальных низушек из посёлка, да больше на женщин и подростков, опасливо выглядывающих из домов и из-за заборов. Почему ж спрашиваешь? Зашепел он, наклонившись в седле и заглядывая в изумлённые глаза низушки. "Я тебе скажу, почему? Потому что ты, паршивый нежушек, чужак, приблюда. Кто тебя нелюдь отвратный обирает, тот богов радует. Кто тебя нелюдь допекает, тот исполняет добрую и патриотичную обязанность. А так же потому, что меня отошнить от желание твоё гнёздо нелючки в дым обратить". Потому что меня, Шашко, мы берёт этих твоих недомерок котрахать. И потому что наш тут пячера молодцов, а вас горсть недоделаных зашранцев. Теперь понимаешь, почему? Теперь понимаю, медленно проговорил Рокко Хилдебранд. Идите отсюда вон, большие люди. Идите прочь, негодяй. Ничего мы вам не дадим. Щук выпрямился, потянулся к висящему приседле корду. "Бей!" рявкнул он. "Бей, убивай!" Движением быстрым, почти неуловимым, Рокко Хилдебранд наклонился к тачке и выхватил спрятанный под дорогой самострел, подкинул приклад к щеке и всадил щуку Болт прямо в распахнутый для крика рот. Инкарвелея Хилдебрант из дома Бибервельт размахнулась, и в воздухе закружился серп, точно и с разгоном угодив в горло Мильтону. Кметов сын рыгнул кровью и дал козла через конский хруб, комично размахивая ногами. Огрибок взвыл и рухнул под копыта лошади. В его животе, вбитый по деревянную ручку тер челси кач дена халафернеса. Дубина Клапрот замахнулся на старика палицей, но слетел с седла, нечеловечески визжа, получив прямо в глаз пикеровочную иглу, запущенную импи Вандерберг. Акультих, тихо развернул коня и собрался драпать, но бабка Петунья подскочила и вцепилась зубами матеги ему в бедро. Акультих изрычал, свалился, нога застрела в стремени, и испуганная лошадь потащила его через ограду по острым колышкам. Грабитель рычал и выл, а вслед за ним, словно две волчицы, мчались бабка Петунья с мотыгой и импы с кривым ножом для прививки деревьев. Дед Холлофернес с трубно высморкался. Всё событие, начиная с окрика щуки и кончая сморканием деда Холлофернеса, заняло примерно столько времени, сколько требуется, чтобы произнести фразу: "Незушки невероятно прыткие и безошибочно метают всякого рода сельхооорудия". Рокко присел на ступенях халупы. Рядом пристроилась его жена, Инкервиллея Хильдебрандт из дома Бибервельт. Их дочки, Алоа и Жасмина, пошли подсобить Сэму Хоффмайеру, дорезать раненых и обдирать убитых. Возвратилась импия в зеленом платье с руками окровавленными по локте. Бабка Петунья тоже возвращалась. Она шла медленно, посапывая, постановая, опираясь на испачканную мотыгу и держась за поясницу. Стареет наша бабка, стареет, подумал Хильдебранд. Где захапают разбойников-то, господин Рокко? спросил Хофмайер. Рокко Хильдебранд обхватил жену за плечи, глянул на небо. В берёзовой рощице, сказал он, рядышком с предыдущим